Глава двадцатая. Очнулась она на больничной койке, и первым, кого увидела, был Алик Николс. «А в доме хоть шаром покати. Чем же я тебя кормить стану?» — прошептала она и разрыдалась. Глаза Алика наполнились болью. Он нежно обнял ее и прижал к своей груди. «Элизабет!» — «Все в порядке, Алик». — пробормотала она, — страшное уже позади. И это было правдой. Казалось, каждая клеточка ее тела трепещет от боли и страданий, но она жива и в это верилась с трудом. Она вспомнила свой смертельный спуск и вся похолодела от ужаса. «Давно я здесь нахожусь». Голос ее был слабым и хриплым. «Тебя сюда привезли два дня тому назад. Все это время ты была без сознания». Доктор говорит, что ты чудом спаслась. Все, кто видел место катастрофы, утверждают, что ты должна была погибнуть. На тебя случайно натолкнулись лесничие и немедленно доставили сюда. У тебя небольшое сотрясение и масса ушибов, но, слава богу, все кости целы. Он вопросительно взглянул на нее и спросил, «А зачем ты поднялась на вершину утеса по противопожарной просеке?» Элизабет рассказала все, как было. Ужас отразился на его лице, когда вместе с ней он пережил безысходное отчаяние ее жуткого спуска. Слушая, он то и дело повторял. «Боже мой!» Когда она кончила, Алик был бледен, как полотно. «Какая глупая и ужасная случайность!» «Это не случайность, Алик!» Он в недоумении взглянул на нее. Что значит не случайность? И впрямь? Откуда же ему знать правду? Он ведь не читал отчета. Кто-то вывел из строя тормоза. Он недоверчиво покачал головой. Зачем? Потому что... Нет, она не может сказать правду. Пока не может. Хотя и доверяет Алику больше всех. Просто еще не пришло время. Надо прийти в себя, выздороветь и все тщательно обдумать. — Не знаю, — уклончиво ответила Элизабет, — но я почти уверена, что кто-то к ним приложил руку. Она взглянула ему в глаза и увидела, как одно за другим промелькнули в них недоверчивость, недоумение и, наконец, гнев. — Мы найдем этого негодяя? — голос его был суровым. Подойдя к телефону, он поднял трубку и спустя несколько минут уже говорил с начальником полиции Олби. — Алик Николс у телефона, — сказал он. Я... Спасибо. Она себя чувствует хорошо. Спасибо. Я передам ей. Я звоню по поводу джипа, на котором она ехала. Где он? Пусть там и стоит. Проследите за этим, пожалуйста, и найдите хорошего механика. Через полчаса буду у вас. Он положил трубку на рычаг. «Джип в полицейском участке в гараже. Я отправлюсь туда. Я еду с тобой». Он удивленно посмотрел на нее. Доктор сказал, что ты должна побыть в постели, по крайней мере, два-три дня. Ты же не можешь, я еду с тобой, — упрямо повторила Элизабет. Сорок пять минут спустя, несмотря на бурные протесты лечащего врача, Элизабет, вся в синяках и кровоподтеках, настояв на своем, была выписана из больницы под свою ответственность и вместе с Аликом Николзом отправилась в полицейский гараж. Луиджи Феррара. Начальник полиции Олби был пожилым смуглолицым сардом с огромным животом и кривыми ногами. Его заместитель, инспектор Бруно Компания, словно каланча возвышался над своим начальником. Это был крепкого сложения пятидесятилетний мужчина неторопливый и основательный. Оба они вместе с Элизабет и Аликом наблюдали, как механик обследовал нижнюю сторону джипа, приподнятого над полом с помощью небольшого гидравлического подъемника. Левое переднее крыло и радиатор были смяты в лепешку и залиты соком деревьев, в которые врезался джип. Элизабет при виде машины сделалась дурно, и она вынуждена была опереться на руку Алика. Он участливо посмотрел на нее. Ты уверена, что тебе не станет хуже? Я прекрасно себя чувствую, — солгала Элизабет. У нее от слабости дрожали колени, и она чувствовала себя сильно уставшей. Но она должна увидеть все своими глазами. Механик протер руки замасленной масляной ветошью и подошел к ним. «Теперь так уже не делают машины», — сказал он. «Это-то меня и спасло», — подумала Элизабет. Любая другая машина разбилась бы в дребезги. «А что с тормозами?» — спросил Алик. «С тормозами? Ничего. Тормоза в порядке». Элизабет вдруг охватила странное чувство нереальности происходящего. «Что? Что вы сказали? Они целы и готовы к употреблению хоть сейчас. Это я и имел в виду, когда сказал, что теперь так уже не делают». «Но это невозможно», — перебила его Элизабет. «Тормоза были неисправны». Мисров полагает, что кто-то их вывел из строя», — пояснил начальник полиции. Механик отрицательно покачал головой. «Но этого не может быть, сеньор». Он вернулся к джипу и ткнул пальцем под колеса. «Есть только два способа, с помощью которых можно...» Он обернулся в сторону Элизабет. «Простите, сеньора...» «Напакостить в тормозах на джипе. Можно либо перерезать тормозные шланги, либо отвинтить эту гайку». Он ткнул в нее пальцем и дать вытечь тормозной жидкости. «Но вы сами видите, что шланги целы, а уровень жидкости в бачке я проверил. Он полон». Начальник полиции обернулся к Элизабет и сказал успокоительно. «Можно предположить, что в вашем состоянии вам могло одну минуточку». Перебил его Алик и обернулся к механику. А мог кто-нибудь перерезать, а потом, увидев, что затея провалилась, заменить шланги на целые или спустить жидкость, а потом заново наполнить бачок. Механику прямо покачал головой. «Мистер, к этим тормозам никто не прикасался». Он взял ветошь и тщательно протер ею масло вокруг гайки бачка с тормозной жидкостью. «Видите эту гайку?» Ежели бы ее отвинчивали, на ней видны бы были свежие следы от гаечного ключа. Голову дам на отсечение, что к гайке за последние полгода вообще никто не прикасался. С тормозами все в порядке. А не верите, смотрите сами. С этими словами он подошел к стене и нажал на кнопку. Раздался урчащий звук, и гидравлический подъемник медленно опустил джип на пол. Механик сел в него, завел мотор и подал задним ходом к дальней стене гаража. Когда джип почти коснулся стены, механик переключил скорость, и машина понеслась прямо на инспектора компанию. Элизабет уже открыла рот, чтобы закричать, но в этот момент джип резко притормозил в дюйме от него. Механик, не обращая внимания на красноречивый взгляд инспектора, сказал, «Убедились? Тормоза в полном порядке». Теперь они все смотрели... На Элизабет, и она знала, о чем они думают. Но от этого ей было ничуть не легче. Она и сейчас чувствовала, как давит на педаль, и ничего не происходит. Но полицейский механик убедительно доказал, что тормоза в порядке. Может, он с ними заодно? Но тогда заодно с ними и начальник полиции. Ерунда какая-то. Или я схожу с ума. Пронеслось в голове у Элизабет. Элизабет. Беспомощно разводя руками, проговорил Алек. «Когда я спускалась в этом джипе с горы, тормоза не работали». Алик испытующе поглядел на нее, затем снова обернулся к механику. «Предположим, кто-то решил вывести из строя тормоза в этом джипе. Как еще он мог бы это сделать?» Неожиданно в разговор вмешался инспектор компании. «Он мог бы намочить тормозные колодки». Елизабет почувствовала, как ее охватывает волнение. «Что тогда?» «Когда колодки прижмутся к ободу колеса, между ними и колесом не возникнет сцепления. Они будут просто скользить относительно друг друга». Механик утвердительно кивнул. «Он прав, только...» — он повернулся к Элизабет. «Скажите, пожалуйста, а когда вы отъехали, тормоза были в порядке?» Елизабет вспомнила, как тормозила, когда выводила машину из-под навеса, как чуть позже притормаживала на первых поворотах. «Да, они прекрасно работали». «Вот вам и ответ», — с торжеством сказал механик. «Тормоза намокли от дождя». «Стоп-стоп», — вмешался Алик. «А разве этот гипотетический кто-то не мог намочить их раньше перед тем, как она отъехала?» «Не мог» сдерживаясь, ответил механик. Если бы он намочил их до того, как она отъехала, она бы вообще не смогла отъехать. Начальник полиции повернулся к Элизабет. Дождь опасная штука, мисс Рофф, особенно на этих узких горных дорогах. Такие вещи здесь случаются часто. Алекс смотрел на Элизабет, не зная, что делать дальше. Она же чувствовала себя круглой дурой. Значит, все же это действительно был несчастный случай. Ей захотелось поскорее уйти отсюда. Она посмотрела на начальника полиции. Я... Простите меня, что доставила вам столько беспокойства. но что вы, считаю за удовольствие. Я имею в виду, я страшно огорчен тем, что произошло, но всегда рад услужить вам. Инспектор компании отвезет вас на виллу. Ты меня прости, старушка, сказал ей Алик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 И она была за это ужасно благодарна ему. Несколько дней они провели на вилле вдвоем. Элизабет, не вылезая из постели, Алик, в о ней, готовя ей пищу, читая ей книги. В течение всего этого времени не смолкал телефон. Каждый день звонили Иво и Симонетта, чтобы справиться о ее состоянии, и Елена, и Шарль, и Вальтер. Даже один раз позвонила Вивиан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 «У вас масса серьезных проблем. Под вашим руководством мы добавим к ним еще кучу новых». Вальтер без обиняков заявил, «У фирмы и так достаточно трудностей. Вы даже не представляете себе их масштаба. Если откажетесь сейчас разрешить свободную торговлю акциями, потом будет поздно». Элизабет чувствовала себя словно в кольце осады.